Глава девятая. Чекменев с Уваровым дождались сообщения. Штабс-капитан Окладников вышел на связь точно минута в минуты. У него все складывалось по ситуации нормально. К сожалению, один офицер все же был убит, наповал пулей снайпера, еще четверо получили ранения, но на ногах стоят. С группой прикрытия, занимавшей позиции на бульваре и в Воронцовском переулке, связь в настоящий момент отсутствует. Хотя ее бойцы вооружены только пистолетом, какую-то роль они наверняка сыграли, поскольку снайперская стрельба с крыши соседнего здания прекратилась. Попытка штурма с двух направлений отбита с большим расходом боеприпасов, после чего отойти в подвалы удалось беспрепятственно. Реальные потери противника определить не удалось, но ориентировочно до десяти человек остались лежать без видимых признаков жизни. Последнее, что было слышно на поверхности, — сирены полицейских машин. «Входы за собой мы заблокировали надежно. Без взрывчатки не откроют», — закончил доклад штабс-капитан. «Вы нас не ждите, мы наметили другой маршрут». — На старую базу не возвращайтесь, господин полковник. Встретимся на точке А3. Через час-два как получится. Мне еще ребят разместить надо и решить, что с телом поручика Друзина делать. — Пусть припрячут его там же, где сейчас находятся, а завтра разберемся, когда порядок наведем, — подсказал генерал. — И пусть продолжают выходить на связь каждые полчаса. Мы по необходимости. Идти до точки А3, проще конспиративной квартиры, почти в том-то и дело, что почти, наверняка неизвестной загадочному противнику, было не так уж далеко, считая по поверхности кварталов пять. Даже раненому Чекменеву пока действовали препараты, это было по силам, да и Уваров помогал, принимая на свое плечо большую часть генеральского веса. Валерий никогда раньше не бывал в Одессе, но за сутки подготовки в Москве успел узнать ее не хуже многих стражилов. С помощью того же Окладникова, не так давно служившего в роте разведки Очаковской бригады морской пехоты, а главное богатых фондов управления, Валерий и остальные офицеры группы изучили город по крупномасштабному плану и многочисленным фотографиям, кино- и видеозаписям. За многие десятилетия этих материалов накопилось столько, что теперь каждый мог бы смело наниматься в экскурсоводы. Само по себе задание совсем не требовало столь тщательной подготовки, особенно если подразумевалось, что печенеги вправе использовать хоть весь штатный состав жандармского управления и городской полиции. Но у Варов был тертый калач, и с первых дней службы постиг истину. Планы начальства и реальная обстановка совпадают очень редко. Что блестяще подтвердилось и в Варшаве, и в Москве, значит, всегда лучше перебдеть, чем недобдеть. То же касалось и, собственно, катакомб, по которым они сейчас с Чекменевым пробирались получив задание валерий немедленно разыскал своего верного спутника в рейде по варшавским каналам опытнейшего дигера тимофея рисовского прапорщик запаса сразу же после завершения операции на висле получил свой владимир с мечами и немедленно подал прошение об отставке посидели как положено вспомни было и походы После чего Уваров изложил свою просьбу. «Надо же!» — удивился Тимофей. «А мы ведь с тобой, когда по колено в дерьме бродили, говорили за катакомбы. Я еще сказал, что там куда лучше, чем здесь. Теперь тебя, значит, туда несет. Зачем, почему, не спрашиваем. Сделаем, конечно. Завтрак вечеру устроят». Уваров ответил, что вполне. И нужны ему именно городские ходы-выходы, не рубаевские едва ли потребуются. По адресу ты обратился. Едва ли у кого в Москве подробнее схемы найдутся. Я как раз городскими и занимался. Кстати... Есть в Одессе еще несколько специалистов, но они едва ли лучшими материалами располагают. Я тебе адреса дам на всякий случай, если помощь потребуется. Надежные ребята. За три года, что я там не был, может, что изменилось. Созвонюсь с ними сегодня, уточню. В ходе подробного инструктажа Рисовский, полжизни посвятивший следованием необычных природных пещер, как нормальные спелеологи, а всевозможных, Рукотворных подземных сооружений, кроме общего плана катакомб, составленного «Бог знает когда» на основании исторических документов и еще довоенных исследований, передал Валерию копии собственных маршрутов. Они-то и были самыми нужными. Там Тимофей указал штреки, ставшие непроходимыми вследствие естественных причин, проходы, перекрытые искусственно, а также и до сих пор находящиеся в рабочем состоянии. Обрати внимание, синим выделены те, что, так сказать, общедоступны, а красным это мы сами реанимировали где старые замки посрезали и на их место новые повесили, где кладку аккуратно разобрали, потом привели в почти исходное состояние. Вот таблица условных обозначений. В таблице содержалось несколько десятков цифровых и буквенных знаков, а также ключи к расшифровке их различных комбинаций. И для чего мы всем этим занимались, — искренне удивился Уваров, рассматривая схемы. Читать об одесских катакомбах ему приходилось. Он знал, что их общая длина составляет сотни километров, а по запутанности они превосходят, пожалуй, все искусственные лабиринты Земли вместе взятые. Но знать одно, а видеть план — совсем другое. «Ну, исследовать это я понимаю, а остальное зачем? Не воевать же на самом деле вы там собирались». «Как бы тебе подоступнее объяснить?» — усмехнулся Рисовский. «Это у нас, у диггеров, такой бзик, если угодно, хобби. Вот в этом виде...» — он обвел пальцем заштрихованной синим. «Мы имеем разорванную систему, не представляющую никакой художественной ценности, как не имеет ее антикварная книга с вырванными страницами. А вот так...» Указал он на весь лист, где синие пятна соединялись друг с другом красными перемычками. Связность восстановлена, пусть пока и не в полном объеме. Получилась единая конструкция с собственными имманентными свойствами. Ее можно достраивать в любую сторону, в идеале до исходного состояния и дальше». «Кому это нужно, а главное, кто это видит?» — к случаю процитировал Валерий старый анекдот про еврея и пасхальные яйца. «Некоторые коллекционеры держат свои сокровища в бронированных комнатах, никогда и нигде их не демонстрируя. А в нашем случае тебе это уже потребовалось, и не только тебе возможно. Никто не знает, что будет завтра». Вот теперь и выяснилось, что не зря Валерий разбирался в подготовленных рисовским планах, запоминая наизусть могущие пригодиться маршруты и ориентиры. Большинство известных выходов из магистральных штреков в подвалы многоэтажных домов и водосточные коллекторы были перекрыты наглухо стальными щитами или заложены камнем давным-давно, еще в первые после Гражданской войны годы в целях безопасности и общественного порядка. После чего городские власти полностью забыли об этой проблеме. Нет, кто-то наверняка помнил, потому что для некоторых хозяйственных целей разветвленная сеть штолин, штреков, связывающих проходов и лазов, бесчисленных тупиков, все же использовалась. Домовладельцами... Для расширения, принадлежащим им территории под склады, винные погреба и тому подобное, связистами и электриками для прокладки местных не всегда законных коммуникаций, ну и всевозможными специфическими группами лиц, имеющими отношение к закону, как с той, так и с другой стороны. Поэтому простых обывателей здравый смысл предостерегал от проникновения под землю дальше, чем на несколько метров от действующих входов. Леденящие душу легенды о катакомбах, никогда не исчезавшие из городского фольклора, имели очень незначительное отношение к действительности, но случиться там с опрометчивым спелеологом могло всякое. С Чекменевым и Уваровым, впрочем, там не случилось больше ничего сверх того, что уже произошло. Но и этого на сегодня было достаточно. Валерий, чувствуя себя достаточно раскованно, настолько так можно выразиться применительно к данным обстоятельствам, пытался даже слегка иронизировать над начальником. «Все ж таки народные поговорки пригодны на любой случай жизни», — философски начал он, — «это ты к чему?» «Ну как же, сказано ведь, кому суждено быть повешенным. Вот и со мной так. Решили вы меня напрочь от большой политики изолировать, к ведомостям на штаны и портянки представить, а оно он как обернулось. Дальше уж некуда. Небось, в роли министра иностранных дел, и то бы дальше от нее оказался». Чекменев мрачно засопел носом. Может, камешек под раненую ногу подвернулся, и боль его пронзила. А может, и нет. Я и сам не поверишь, все время об этом думаю. Куда ни сунься, обязательно ты подвернешься. Сидел бы, наверное, в своем термезе, а четвертые звездочки мечтал. Всем бы лучше было. Слушай, давай присядем, еще перекурим. Что плохо? Нет, терпимо, просто ниже колена все как деревянное и подташнивает. Может химия так на вас действует, а может еще и контузия имеет место. Здорово бахнуло, как живо остались, сам удивляюсь. Сильно подходящий выступ в стене достали сигареты. Если бы твои девки и Брагима не утащили, лучше бы сейчас было или хуже. Задал вполне риторический вопрос Игорь Викторович. «Сие, увы, за пределами круга наших понятий», ответил словами Козьмы Прудкова подполковник. «В тот момент никто не знал, что через минуту будет. С этой позиции увод главного фигуранта решение несомненно правильное. А вот если мы до места доберемся благополучно, то есть живыми, можно будет и задуматься. Под рукой его, конечно, иметь предпочтительнее». «Дай-ка еще твою фляжку. Не думай, со мной все в порядке, просто мозги прочистить надо. И расскажи мне про этих девчат в подробностях. Нам сейчас спешить особо некуда. Если последняя наша позиция врагу известна, пусть ее накроют лучше без нас, чем с нами». «Здраво», — согласился Уваров. «Одного я в толк не возьму. С какой стороны у нас такая мощная протечка образовалась?» По всем канонам мы четко все обеспечили, и режим секретности и прикрытия никакой загадки. Тихменев протянул товарищу фляжку. Уж это я со всех сторон нам мозговал. Что там со стороны Катранжи сконструировалось, и мы разбираться. У него контрразведка помощнее нашей будет, поскольку работает во всемирном масштабе. Давно и в основном не на жалование и звездочки, а под страхом смерти и за очень большие деньги. «Знаем, слышали, — усмехнулся Валерий, — а сегодня даже и видели. Не гоношись, на войне всякое бывает, и два снаряда в ту же воронку попадают, и даже три, как сегодня. Война к научным теориям отношения не имеет. Сто раз имел возможность убедиться». «Я тоже согласился, Уваров. Одна берендеевка чего стоит? Ученым там точно делать нечего, смотря каким ученым!» — возразил генерал, которому три глотка виски помогли лучше, чем штатные противошоковые средства. Может, такого взять, и дружков неразлучных, Ляхова с Бубновым. Так давай за баб лучше. Кто такие? Откуда взялись? Почему вводил в операцию, меня не предупредив?» Вы лучше предыдущую фразу закончите, Игорь Викторович, раз начали. Глядишь, половина вопросов отпадет автоматически. Ох, не в том сейчас состоянии и положении был Чекменев, чтобы поставить по стойке смирно зарвавшегося мальчишку, за год проскочившего от поручика до подполковника и чересчура щура себе возомнившего. А стоило бы! Но, как сказано, не то состояние и не тот момент. И он ведь снова прав. Как это не поперек горла? Да, я закончил. С нашей стороны все концы сходятся в губернское жандармское управление. Начальник там новый, недавно нами поставленный. В его адрес подозрений никаких, если только его не перекупили сразу по прибытию. Бывали случаи. Я сказал «исключено» жестко повторил Чекменев, ибо генерал-майор Закатов был утвержден в должности после полной проверки на ворископе и предателем, тем более по финансовым мотивам, не мог быть в принципе. Но Уварову знать это ни к чему, несмотря на то, что сам он такой же питомец программы. А вот его заместители, начальники охранных отделений, те да, И куплены могут быть и за идею против нас работать. Уцелеем. Каждого, кто хоть какое-то понятие о нашем деле имел, наизнанку вывернем. Давай про девочек. Долго будет. Предлагаю все же продолжить движение. Не может быть, чтобы и эта явка была провалена. Но не может, и все. Чем хотите, поручусь. Тогда пошли. Генералу сейчас больше всего хотелось оказаться в надежной квартире, заняться своей раной всерьез, а потом просто полежать. Здесь ему долго изображать крепость тела и духа не удастся, зацепило его сильнее, чем поначалу показалось, и контузия точно есть, тошнит и звон в ушах не проходит. Через несколько десятков шагов... Они очутились в довольно обширном зале, своеобразном коммуникационном узле, в котором сходилось до десятка штреков, и высоких двухметровых, и таких, что идти по ним можно, только согнувшись, в три погибели. Здесь в свое время обнаружился мощный пласт известняка, и его начали пилить во всех направлениях, потому что всего в полусотни метров по горизонтали и на двадцать по вертикали начиналось строительство целой улицы, Многоэтажных домов Выгода от столь близкого расположения Объектов и источника стройматериала Была очевидна Совсем не то, что возить камень на телегах За несколько верст Вот и потрудились Во второй половине позапрошлого века Камнерезы под самым центром города Как жуки-древоточцы В корабельной обшивке Уваров сверился с планом Все верно Из этого коридора они вышли Три следующих против часовой стрелки им не нужны, по крайней мере, сейчас. А вот четвертый — то самое. Иронический значок над правым верхним углом проема имеется. Сюда, Игорь Викторович. Пыль на полу лежала двухсантиметровым слоем, и никаких на ней следов. Явно, что после Рисовского иных посетителей здесь не бывало лет пять, а то и больше. Стены сочились водяными каплями, из которых по прошествии положенного времени образуются сталактиты и сталагмиты. Потолок резко начал понижаться, и последние двадцать метров они уже ползли на коленях. Чекменев тащил за собой совсем онемевшую ногу и временами постановал против воли. Если Валерий ошибся, обратно выбираться сил едва ли хватит. Да нет, конечно, хватит. Насколько нужно, настолько и хватит. Но уж «Как не хочется!» Наконец уперлись в глухую стенку. Отчего-то рабочие дальше не пошли, видно, заказ выполнили. «Теперь еще одно последнее усилие», — сказал Уваров, доставая не солидный на вид, но необычный качество нож. «А вы пока отдохните. Тут еще пара глотков», — протянул он генералу фляжку, — «и покурите». То, что на расстоянии вытянутой руки казалось каменным монолитом, оказалось всего лишь густым слоем, смешанной со щебенкой краски. Под ним квадратная дверца из толстого дерева, удерживаемая ржавым засовом, даже без замка. Вот и все. Двинулись. Дальше Штрек снова начал повышаться, вскоре идти можно было, лишь слегка пригибаясь. «Не понимаю смысла», — говорил, чтобы отвлечься от Чекменев. «Ерунда какая-то. Что за рельеф? Да кто ж его знает? Чем они тогда руководствовались?» «Скорее всего, просто случайная стыковка. Долбили с двух сторон, сошлись, ну и все. Маркшейдеров толковых не хватало. Дальше ни тем, ни другим делать нечего. Пошли новые горизонты осваивать». Последние мучительные десять минут, и Уваров, отперев полученным от приятеля Рисовского ключем железную, крашенную суриком дверь, сообщил Чекменеву, что все. Пришли. Вы тут подождите, я выгляну и вернусь.